403. Гуру. Грозное время пусть будет и благословенным для огненно устремленного духа. Ибо если напряжение возрастает, то и возможности умножаются соответственно. Одни гибнут под ударами волн, других волны возносят на гребень, позволяют нестись поверх бушующей грозной стихии. И если внизу бушует ураган, сметая все, что непрочно, то в верхних слоях царит Полная тишина и равновесие не нарушается буйством стихий. Спокойствие будет той сферою духа, куда не достигнут бурные волны явлений земных.